Прошло минут около пяти, и голова ее бесцельно тихо опустилась на грудь и повисла у края доски с белую надписью. Казалось, будто к позорному столбу привязана мертвая женщина. В свежем и теплом воздухе далеко пронеслась густым своим звуком протяжная волна первого удара в колокол у знамения за благовестили кранные обедни. ставало тихое безмятежное летнее утро по прошествии 10 минутного срока акт политической смерти был исполнен уголовную преступницу Юлию Николаевну дочь Бероеву сняли со шафета Военная команда после отбоя удалилась с площади, где остались одни полицейские и народ, не видя уже перед собою сдерживающего оплота, волнами ото всюду хлынул крестантки. На многих женских глазах виднелись слёзы, и трудовые убогие гривны до да пятаки со всех сторон посыпались к ногам Бероевой. Прими их, ресторади, прими, несчастненькая, то и дело слышались в толпе сочувственные, сострадающие восклицания, кто находился ближе всех к осуждённой Тот поднимал с земли эту мерзкую лепту и старался всунуть то в руку, то в карман ей подобранные деньги. Сама же Бероева стояла, поддерживаемая солдатом, смутно сознавая окружающие предметы в каком-то апатическом, бессильном состоянии, весьма близком к бесчувственности. Бог весть, может, ещё и зынапрасно, может, она и не виновата ещё всяк ведь бывает, толковали в народе. Надей сказывают тоже одного безвинного наказали. То да уж теперь че виновата ли, нет ли дел покончены. Не приведи, Господи, сохрани и помилуй, заступница матушка, слышится слёзно сокрушённый бабий голос. А для чаш не поройли её, раздаётся в другом конце голос мужской. Потому благородное надбыть, откликаются ему. Да и славу Богу, что хорошо. Страсть вить и глядеть на это, потому человек ведь не ничего, мы привыкшие кайф тем делам, привыкшие. Да ты откелево, а здесьние, обыватель значит самый сконный, тут и живем. Ну и точно что, а мы деревенские так на манов де ковину, по настоящему, по божескому, то есть рассудить теперь че, так хорошенькой душе и глядеть то на это не след бы. Да уж так, только прости, Господи. Любопытна, Дарья Савельна очень на уш любопытственна. Я до седова самой горох выбежала. Всё, думаешь себе, хоть грошк подать ей, со всяким ведь это может случиться. А из себя-то она какая хорошая, и смотри, то жалость берёт. Я, ребят, пойдём глядеть, плачеей повели в кабак водку купить. Это уже за всегда, полочам по положению. А после шафот, пойдем, Роби. Да что там глядеть-то, обыкновенно пьют, не ж, как бы самим хватить по малстим. Эх, к чего? Поглядим. Целовалник с них и денег ни коли не берет. Зачем не брать? А так уж спокон веку ни один не возьмет это верно.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 по начальству присягу такую даёт, что от отца матери отрицается, коли бы и их пороть, он всё ж таки должен беспременно отказаться немоги, и значит он от бога проклятой есть человек за это. Как ж проклятой? Коль ему от начальства приказано так, приказано. Силой ведь никто в полоче не тянет. Разве ж коли сам человек добровольно пожелает того, А насилие идти начальство не заставляет. Это уж самые, что не наесть, а нафимо значит. Хуже последние собаки. Почему что даже не каждый убивца, разбойник в полочье пойдет. А и достается же этим целовальникам, коли ежели который попадет в их лапы на кобылу, еще б не достаться, потому злость. И среди таких разговоров народ расходится в разные стороны. но замечательно нравственные отношения этого народа к полочу и преступнику последний для него только несчастный за которого он молится и подаёт ему свои скудные гроши тогда как о первом у него свои поверья имеются и кроме презрительной ненависти он ничего к полочу не чувствует факт знаменательный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 Уже без того преступник тяжким лишением прав и предстоящую каторгую несет искупительную кару закона. С одного вала двух шкур не дерут, говорит народный разум. Глава пятьдесят девятая. Хлестовка сладкое душка. Последователи Хлестовской секты, жаргон. К Митрофаньевскому кладбищу с некоторых сторон прилегают обширные огороды, за которыми далеко пойдет уже поле, до да коего где мелкий кустарник. Местность вообще смотрит каким-то голым пустырем и отличается вечным безлюдьем. И зредко разве пройдет там какая-нибудь капорка огородницы или сермяга, прошагает да проскрипит телега, нагруженная огородным навозом либо овощью и только.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 отличавшееся тем, что стены её были аршина на полтора со всех сторон весьма плотно окопаны землёю, почти никогда не было заметно движения и жизни. Вечером вам не мигнул бы в глаза огонёк в её оконцах, днём вы не атаскали бы около неё живого человека, и только один дымок, вылетавший порой из трубы, заставлял предполагать, что там внутри копошатся какие-то обитатели. И точно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 не подвергались ничьим наблюдениям по той простой причине, что наблюдать там решительно некому. В этой избе только и было двое обитателей. Паисий Логиныч, с обветренной старицей, с маленьким сухощавым лицом, словно бы оно было вылито из желтовато-белого воску, и с большой лысиной, которую обрамляли длинные серебряные мягкие как шёлк волосы,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 Боисию Логиничу шёл уже чуть ли не девятый десяток, и однако для этих лет он был ещё довольно бодр и телом, и духом. Сабительница его звалась Устиньей Самсоновной. Это была женщина лет гораздо за 40, постная, строгая, таковое, по крайней мере, представлялась она по внешности с первого взгляда. Сутуловата, высокая, сухощавая и вечно одетая в чёрное, с головной повязкой чёрного же цвета, как, наверное, носят женщины Хлыстовской секты. Она казалась более монахиней, чем мирянкой. Оба они, и старец Паисий, и матушка Устинья принадлежали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 но никогда не случалось с ней того, чтобы облать или оборвать человека ни за что не просто. Отношение её с людьми, которых почитала она своими добожьими, да то есть близкими к секте, постоянно отличались сонавитой радушностью. С посторонними же, особенно с сынами антихристивыми, она была весьма чуткой, осторожно сдержанна и никогда не обмолвливалась лишним, не взвешенным словом.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 Во время своей девической килейной жизни ей пришлось много и много во всю широкую вольную волю предаваться любовным страстям, греху и соблазну, так что сама натура ее запросила и за алкала наконец иной жизни более строгой, суровой и постнической. И тут-то новым наставником ее явился старец Паисий Логинович. из братьев богомолов, который и разумил её, что все прочие согласия поступают от писания, но не от Духа Божия, тогда как двенадцатая заповедь верховного гостя Даниила Филиппчи гласит: "Святому Духу верьте". И очень по душе Устинье Самсоновне пришлись пятая да шестая заповеди, в коих Божьим людям дому Израилева говорится: Хмельного не пейте и плотского греха не творите. Не женимые не женитесь, а женимые разженитесь и с женою как с сестрой уже вите. ПРЕЖНЯЯ БУРНАЯ ЖИЗНЬ ОПРОСИВИЛА ЕЁ В ДОСТЫЛЬ, ТАК ЧТО ОНА ЛИШЬ БО ПОКОНЧИТЬ СО СВОИМ ПРОШЛОМ ВСЕЮ ДУШОЮ ПРИЛЕПИЛАСЬ К ВЕРЕ ХЛЫСТОВСКОЙ. ВЗЕЛА СВОЙ СКОПЛЕННЫЙ КАПИТАЛ ИЦ И ВМЕСТЕ С НАСТАВНИКОМ ПАИСИЕМ ЛОГИНЧИМ направилась в мрашиное гнездо северного Вавилона с тем, чтобы спасать и соединить в купе божьих людей с своих братцев и сестёр по духу. И среди этого Вавилона антихристова, где застаёт её в данную минуту читатель, у стены Самсоновна пребывало уже по день своей смерти, а под конец жизни своей суждено было попытать еще одну новую веру, от чего и пала тайно содержавшаяся ею хлестовская молельня. Но читателю придется еще короче познакомиться с жизнью и деятельностью по вере этой замечательной женщины, потому теперь мы оставляем ее, ограничиваясь пока теми краткими сведениями, которые только что сообщили.